зрачок мертвеца. Через несколько минут после ухода Андрюшки из квартиры убитого им Померанцева, в дверь ее постучался высокий господин в модной шляпе и пальто. Не получив ответа, он попробовал дверь и она поддалась. Увидев страшную картину, он в ужасе выскочил из комнаты и созвал прислугу. Тотчас же было послано за властями, Находчивый следователь, кроме ареста посетителя Помиранцева, приступил к фотографированию зрачка убитого, так как очевидно было, что преступление совершено не более получаса назад. Фотографирование дало ожидаемый результат. На пластинке получилось совершенно ясное изображение молодого, красивого лица. Следователь самодовольно улыбнулся, обращаясь к агенту сыктной полиции. «Вот видите, господин Самсонов!» «Ваши предположения относительно самоубийства совершенно неверны. Самоубийцы обыкновенно замыкаются на ключ и в большинстве случаев пишут предсмертные записки». «Да-с», ответил агент, — «я ошибся». «А теперь», — продолжал следователь, обращаясь к фотографу, — «надо получить как можно скорее увеличенное изображение». Фотограф обещал все устроить не позже завтрашнего дня к двум часам. На другой день Самсонов в условленный час явился к фотографу и, взяв в руки карточку, остолбенел от ужимления. «Граф Радещев!» — воскликнул он. «Это мой бывший школьный товарищ!» И в тупом изумлении он молча уставился на портрет. «Наконец-то попался этот гордый графчик, которого я так ненавидел еще в те времена!» «Я не забыл еще и то, когда мы поспорили насчет места на скамейке. Теперь я вам приготовлю другую скамейку!» И со злобной радостью на лице агент отправился за инструкциями. Через час он, во главе трех полицейских, звонил у дверей квартиры графа. Увидев полицию, лакей отступил в испуге, а из кабинета показалась фигура старого графа. Лицо его побледнело, когда он вгляделся в посетителей. «Что вам угодно, господа?» — спросил он далеко неровным голосом. «Ваш сын дома, граф?» — спросил агент. «Дома? А что такое, господа?» «Вы сейчас узнаете». В эту минуту из коридора в переднюю вышел молодой человек, физиономия которого была тождественна с лицом, отразившимся в зрачке убитого. Только теперь убийца был в другом платье. Но это ничуть не изменяло, конечно, обстоятельств. Переодеться всегда можно». Став лицом к лицу с преступником, агент торжественно произнес. «Я вас арестую по уголовному делу!» Павел Иеронимович побелел как полотно. «В чем я виноват?» Глухо спросил он. Агент разъяснил, в чем дело, и показал карточку. Графиня с страшным криком упала без чувств. «Но я же там не был!» Воскликнул юноша. «Я докажу это! Я представлю альби!» «Алиби тут ни при чем!» когда вы оставили на месте преступления вашу фотографическую карточку». Глаза молодого графа гордо и гневно блеснули. «Это клевета! Вы увидите, что я докажу свою невиновность!» вы этим очень обрадуйте ваших родителей», — отвечал агент, глядя в благородное лицо юноши. «А пока мы просим вас следовать за нами». Молодой человек был арестован. Но дня через три в камере следователя неожиданно разыгралась следующая сцена — Господин Курицын, сказал следователь, обратившись к сморщенному существу, сидевшему за столом канцелярии в качестве вольнонаемного песца. Сейчас я буду опрашивать свидетелей по делу об убийстве Померанцева. Приготовьте бланки. Вечно пьяненький старикашка который был никто иной, как собственник когда-то украденных Андрюшкой часов, окончательно тупевший за последнее время, беспомощно вскинул красные глаза на своего начальника, приподнялся, поклонился и сел. В канцелярии скрипели перья. Все говорили о фотографии, снятой со зрачка убитого. Она ходила из рук в руки, и только один чиновник Курицын не получил ее на просмотр. Он только явился сегодня в первый раз после продолжительного запоя, и все внимание его было сосредоточено на левом кармане засаленного сертока, где хранилась плоская лекарственная бутылка и в ней водка. Надо было улучшить минуту, чтобы хлебнуть и подкрепиться. Он испуганно глядел по сторонам и ждал только благоприятной минуты. Но вдруг, в то самое время, когда за шумом вода свидетелей он думал уже совершить намеченное дело, вдруг в эту самую минуту вошел один господин, приковавший к себе его тусклые бессмысленные глаза. Это был граф Радищев. Он должен был доказать алиби своего сына и подтвердить это другими свидетельскими показаниями. Следователь приступил к опросу. Граф, изысканно одетый и взволнованный, начал говорить. А чиновник Курицын рассыпал нюхательный табак, уронил табакерку и все не спускал с него застывшего взгляда. Вели других свидетелей, графиню, всю в слезах, баронессу фон Шток. Мадемуазель Петрову, самого Петрова и других И в заключение и обвиняемого для очных ставок При виде этого обвиняемого Чиновник Курицын вдруг вскочил со стула И дребезжащим голосом сказал громко и явственно «Андрюшка!» Все присутствующие вздрогнули и повернулись в его сторону «Андрюшка!» Повторил чиновник Курицын и вдруг захихикал «Ага! Попался опять мошенник!» «Это ваш сынок, ваше сиятельство! Вы знали вы его?» Все это было так странно, что присутствующие заподозрили было старика в помешательстве, если бы явное смущение, изобразившееся на лице графа, не заставило следователя добиться до конца этой комедии. «Вы узнаете, графа?» При гробовом молчании окружающих спросил он у чиновника Курицына. «Дас!» Ехидно улыбнувшись, ответил Пинчушка, и на лице его изобразилась страшная ненависть. «Это сын их, Андрюшка! Он воспитывался у меня, и потом после сапожника, уж не знаю, Он украл у меня часы, и я...» Следователь вызвал из-за стола чиновника Курицына по фамилии, с целью слышать его показания ближе. Взглянув случайно на лицо графа, он еще более убедился, что тут скрывается какая-то роковая тайна. Чиновник Курицын рассказал все, начиная со дня своей свадьбы, Следователь слушал эту странную повесть и не спускал глаз с побелевшего лица графа. Теперь стало ясно, что у графа есть сын, двойник этого сына, и что вся эта история может назваться общим заглавием «Старый грешок». Граф Павел Радищев был освобожден, тем более, что и алиби подтвердилось во всех пунктах, а к розыску виновного поставлено было принять самые энергичные меры.